Глава 1135 «Учитель, что нам где?» Хаджар, показывая, что сейчас не время для разговоров, опустился на землю рядом с истекающей кровью Аркимеей. Последний раз он видел ее почти 80 лет назад, когда она забрала половину от крови его далекого предка, заключенного в темнице на каменоломнях под Сухашимом. Минувшие десятилетия почти никак не сказались на лице полукровки Дакхаси. Она все так же была прекраснее любой смертной, которую когда-либо встречал Хаджар, но все еще не на йоту не так прекрасно как обольстительные образы демониц. И это делало ее в чем-то уникальной. Странные мысли, если честно, когда смотришь на того, кого не можешь назвать ни другом, ни врагом. Такая вот она, Аркемия из Курхадана. Ее черные волосы скатались тугими космами, пленка застывшей крови покрыла их дубовой корой. Многочисленные ссадины и синяки на лице, несколько серьезных переломов, разорванные одежды — и меркнущие изумрудные глаза. А зрея маленький котенок подошла к Хаджару. В свете луны ее шерстка сверкала металлом серебристых игл. Она зашипела и, обнажив когти, занесла их над шеей Аркемеи. «Успокойся, друг мой», — прошептал Хаджар, поглаживая котенка по загривку. «Я знаю, что она тебе не нравится», но я ведь действительно ей все еще должен». Котенок некоторое время стоял на трех лапах с занесенными когтями, пока, наконец, не фыркнул и не опустился рядом, принявшись вылизывать и без того безупречную шорстку Хаджар, прикрыв глаза, провел ладонью над телом Аркемеи. Лунный свет плясал отцветами в луже багрянца, маревом расплывавшимся под телом раненой мечницы. Да уж, этот практически век полукровка явно не потратила понапрасну. Хотя один уже тот факт, что ее слава простиралась за границы белого дракона и алого феникса, уже говорила о многом. Она находилась на стадии пика у повелителя, И даже по ее почти разрушенному энергетическому телу можно было понять, что в ближайшие годы девушка сможет шагнуть на ступень безымянного. И при этом Хаджар чувствовал в ней не одно, а два истинных королевства, и оба были связаны с парными мечами. Что же, Аркемия всегда создавала впечатление целеустремленного человека» если слово «человек» подходило к ее описанию. Хаджар мысленно представил, как берет в руки длинные спицы, сотканные из ветра и воли. «Смотрите», — зашептали ученики, завороженно наблюдавшие за тем, как без всякого возмущения в потоках реки Мира на ладони их учителя сформировался вихрь белого ветра, который затем вытянулся длинной туманной спицей. Одну за другой, десятками хаджар погружал их в тело раненой. Пронзая плоть, достигая энергетической составляющей, он смыкал разорванные каналы и узлы. Заплатки, разумеется, скорее временные, но все же не дадут ей раньше срока отправиться к праотцам. Ну или куда там уходят продукты кровосмешения между демонами и людьми? Интересно... Хаджар своими сморщенными старческими пальцами отвел в сторону прядь шелковистых волос с розовой атласной кожи, на ощупь как бархат и парча. Кто мог ранить такого мечника, как ты, Аркемия Искурх, потомок врага, плоть врага, дух врага? Ты пахнешь, как враг. А вот и ответ вздохнул Хаджар. «Учитель!» Ученики вновь повыхватывали оружие и повернулись к забору. На высоких, заточенных корьями бревнах восседали существа, которых иначе как демонами не назовешь. Это некая помесь обезьян с летучими мышами, козлами и крокодилами. У них были ноги, которые короче и тоньше мускулистых рук. Все в чешуе... Длинными когтями-саблями они насквозь пронзали древесину. Длинная густая шерсть, покрывшая торсы и предплечья, не могла скрыть железной тугой мускулатуры. Из вытянутых прямоугольных крокодильих пастей, с изогнутых штопорами клыков, капала жгучая слюна, прожигавшая землю в тех местах, куда она капала. От ветра за спинами десятков демонов каждый не больше собаки трепыхались кожистые крылья. От них веяло силой, находящейся за гранью повелителя. И таких вокруг школы меча в маленьком простецком городке смертных седент собралось едва ли чуть меньше сотни. Те двадцать шесть демонов, которые сейчас сидели на заборе, представляли собой лишь авангард. Анализ завершен. Объектов в поле зрения носителя – 26 единиц. Объектов вне поля зрения носителя – 71 единица. Уровень силы объектов – пиковый повелитель экстра-класса. За прошедшие три четверти века Хаджар наладил свое общение с нейросетью, что неудивительно, учитывая, насколько сильно теперь от нее зависел прогресс Хаджара. Это было жутко неприятным для осознания фактом, но, тем не менее, неизбежной реальностью. «Учитель мы, отнесите ее в мои покои и заприте дом», — приказным тоном распорядился Хаджар. При этом он не сводил взгляда со своих очередных визитеров. Какой-то слишком оживленный сегодня был вечер. Сначала Парис, потом Аркемея, теперь демоны. Неужели судьба решила, что пять мирных, спокойных лет тренировок и медитаций в Сединте подошли к концу? Ну уж нет. Хаджар не собирался так легко расставаться со своими планами. Он намечал привести здесь в поисках своего стиля оставшиеся пятьдесят лет, после чего отправиться в дальнейшее странствие. И какие-то демоны ему в этом не помеха. «Сопроводи их», — обронил Хаджар в сторону Азреи. Котенок поднялся и утробно зашипел в сторону визитеров, примостившихся на заборе. «Не спорь», — чуть ли не по-отцовски пресек пререкание Хаджар. «Я здесь справлюсь, но не хочу, чтобы кто-то атаковал их в спину рр «Р-р-р», — зарычала тигрица в облике кошки. «Я понял из первого раза, что ты и сама не прочь их добить» но надеюсь на твое благоразумие, друг мой». Еще немного порычав, Азрия фыркнула и вальяжной походкой исчезла в доме следом за учениками, несущими бессознательную охотницу на демонов. «Враг! Потомок врага! Зря ты отпустил! Пламя зверя! Только она могла защитить тебя!» Эти демоны, к какой бы породе они ни принадлежали, имели странную особенность речи. Фразы доносились из глоток не одного демона, а нескольких с разных концов забора, будто ими руководил один разум, который проявлялся во множестве тел. «Мы пришли за охотницей. Отдай ее нам, и мы пощадим тебя». Их глаза алыми углями пылали среди звездного неба, застывшего над гуляющим седентом. Интересно, все эти происшествия опять приведут сюда губернатора? Или на этот раз ему хватит ума не пытаться показаться большим властителем, чем он есть на самом деле? Хотя ожидать подобного благоразумия от мелкого чиновника... Какая щедрость! Хаджар нагнулся и подобрал все ту же ветвь вишневого дерева, который недавно сражался с Парисом. «Обычно ваше племя норовит вынуть мне душу за то, что я сделал с Дакхасси и племенами Шурафахак в предгорьях у Хасфала». Демоны зарычали. Их слюна полетела во все стороны, прожигая уже не только землю, но и цветы в саду, и даже чистокол. Опять ремонтом заниматься. Их крылья захлопали за спинами с удвоенным рвением. Ярость чувствовалась в каждом смрадном вздохе их уродливых морд и расширяющихся ноздрей на крокодиловых мордах. Ты был силен, потомок врага, но сейчас слаб, снова смертен. Ты не опасен нам, мешок костей и крови. Убирайся с нашего пути и догнивай свой смертный век. Ты мерзк, договорить да тот демон не смог». Хаджар не сдвинулся с места. Его ветка не взмыла в хлёстком восходящем ударе. Но сорвался серп энергии и мистерий в полете столь смертельном, чтобы уничтожить подобного врага. Даже ветер все так же огибал школу меча, оставляя в саду спокойный и в чем-то даже уютный штиль. И именно поэтому столь внезапным показался фонтан крови, рванувший из рассеченного надвое тела демона. Что случилось? Как он это сделал? Атакуем немедленно, но атаковать было уже некому. Следом за первым выпотрошенным и превращенным в груду мясо демоном Его оставшиеся сородичи повторили судьбу почившего. Потоки крови омывали чистокол, загородивший сад школы от Сединта. С внешней же стороны целые ручьи черноватой, похожей одновременно на смолу и гной субстанции, потекли в ливневые каналы. Они оставляли на мостовой жуткие разводы и сладковатый рвотный запах в воздухе. Хаджар посмотрел на ветку, зажатую в морщинистой руке. Та уже меньше, чем через удар сердца, превратилась в облако пыли. Все же ему пока еще не хватало мастерства.